«Виолетта. Выбрав лучший дом для обстрела, я переместилась к нему под невидимостью и быстро разделалась с лучником, занимавшим его до меня. Времени на сожаление ему муки совести уже не оставалось. Нужно было действовать. К тому же максимально оперативно. Как-никак мне приходилось не просто стрелять, сокращая ряды противников, но и поддерживать эмоциональную связь с Синаром и Азриль в режиме слияния душ. Проблема в том, что фамильяры чувствовали меня — А я их, однако они сами друг друга, нет. Так что, наблюдая со стороны и параллельно ведя обстрел, я должна была еще и направлять действия дракона и демонеса с помощью эмоционально-мысленных сообщений. После небольшого обсуждения мы пришли к выводу, что единственный шанс убраться отсюда живыми ⁇ это перебить всех предателей, что окружили здание. Ну или, если не перебить, то хотя бы отвлечь на время и внести панику, чтобы обычные драконы и оставшиеся игроки смогли покинуть город, взлетая с крыши здания один за другим. К сожалению, я отлично понимала, что в данной ситуации пускать игроков «Рассвета» и «Амарантового заката» в бой будет совсем неразумно, ведь в итоге они либо погибнут, либо нам с Синаром и Азриль придется сконцентрироваться исключительно на их защите. Другими словами, только втроем мы справимся с этим намного лучше. А вот только перебить с несколько сот предателей, что, не уставая, прибывали к нам как по конвейеру, оказалось далеко не так просто. Больше всего меня беспокоило то, что наши денежные запасы могли закончиться куда раньше, чем эта толпа рассосется. Наверное, стоило бы пустить и финика в бой. Однако на этот поступок я все таки не решилась и спрятала Лисёнка к себе в рюкзак. Как-никак хила у него не было. Так же, как и развитого интеллекта. «Феникс сражался исключительно на инстинктах, которыми я управляла». Другими словами, прыгая с крыши на крышу, стреляя, да еще и поддерживая связь со сенаром, я не могла нормально контролировать фамильяра, что, понятное дело, грозило довольно плачевными последствиями. Пара десятков секунд беспрерывного обстрела, и в меня вновь полетел вихрь из стрел противника. Нужно опять менять место. Накинув на себя плащик, я выпала из виду остальных и быстро перебежала на крышу соседнего дома. Они здесь, слава всему, стояли почти вплотную. Ну а если нет, с моей нынешней ловкостью я могла допрыгнуть и забраться практически куда угодно и без особых проблем. Ага, подходит. Найдя новое место и разобравшись с двумя лучниками, что в нем засели, я продолжила обстрел. В любой другой ситуации, уверена. Меня терзали бы огромные сомнения, прежде чем спускать тетиву или активировать Сюко. Так же, как когда нужно было разбираться с гражданскими предателями, что, кстати, я не могла просто так делать аж до сих пор. Но сейчас все было иначе. Пускай я и стреляла в людей, однако в тех, которые с легкостью вырезали весь город, а также хотели убить разумных, что сейчас находились в моем подчинении. Чего-чего? А этого я не могла допустить. «Слева от Синара. Осторожно, группа сзади. Большой отряд лучников за домом». Выпуская одну стрелу за другой, я не переставала отдавать Синару и озрель мысленные команды. Чувствовала я себя при этом, как и всегда, довольно странно. Во мне как будто перемещались сразу три сущности — моя собственная и двух фамильяров. Я знала, что и как они хотели сделать. Делила их боль, волнение и тревоги. При этом направляю в битве так, чтобы они помогали друг другу максимально эффективно. Разумеется, процесс стрельбы при этом становился абсолютно автоматическим. Даже не знаю, как объяснить. Лук и стрелы как будто стали частью меня. И казалось, мне не нужно даже думать о том, чтобы стрелять по наиболее удобным целям. Все происходило само собой и словно во сне. В очередной раз, сменив место и приготовившись стрелять, я обратила внимание на то, что сколько бы мы ни сражались, Предателей меньше не становилось. Эти ублюдки все пребывали и пребывали, тесняя Синара и озрель со всех сторон. Бросив краткий взгляд в сторону осажденного дома, который дракона и игроки сейчас покидали, абсолютно беспрепятственно. Врагам было не до них. И убедившись в том, что со всеми лучниками и орудиями я уже разобралась, спрыгнула вниз, активировала уко и выпустила финика на свободу. Сражаться и дальше с помощью лука было абсолютно бессмысленно. Практически все враги, Носили доспехи, пусть и не самого лучшего качества, что мешало мне убивать их с одного удара. Пожалуй, с Фиником в ближнем бою от меня теперь будет куда больше толку. Удар в грудь, затем еще один в голову, чтобы не сумел бросить хил. Отправила Финика к Синару на помощь. Передала дракону отойти в сторону. Не знаю, как долго мы кружились в этом безумном танце. В какой-то момент весь мир как будто отошел на второй план — Остались лишь я, мое оружие и фамильяры, пока противники вокруг превратились в одну огромную черную тучу или же размытое пятно. Несмотря на большую разницу в численности, мы держались и побеждали. Аж до того момента, пока нас всех внезапно не отбросило к стене ближайшего дома. Сразу же после этого предатели как будто испарились. Видимо, разбежались кто куда мог. И причину тому я смогла понять очень быстро — Сразу же после этого мой мозг начал работать в ускоренном режиме в попытках найти хоть какой-то выход из ситуации. Перед нами предстало пять демонов. Пять! Вот же ж. А я так надеялась, что Кирилл просто блефовал, говоря о подкреплении. Однако выходило, что нет. Более того, я быстро отметила отряд эльфов, что разместился на крышах домов над нами. Даже забавно, как быстро все поменялось. Нет, сейчас не до этого. Нужно придумать способ выбраться из этой ситуации живыми как можно скорее. Однако особо много времени на выдумывание каких-либо планов у нас уже не осталось. Два демона бросились на Синара, и я тотчас перекрыла дорогу одному из них. Вот только не успела я блокировать его световой меч, как пришлось уворачиваться от удара еще одного ублюдка. А Зриль тем временем взяла на себя двоих, пока Синар — последнего оставшегося демона. Тут же на нас обрушился ураган стрел с крыш. Только тогда, с трудом уворачиваясь от стрел, и то далеко не всех, я поняла, насколько все плохо. Нам нужно не сражаться, а бежать, выиграть отряду еще пару минут, чтобы все точно успели скрыться и реализовать уже собственный план побега. Поскольку эльфы использовали духовную энергию, несколько стрел задели Азриль, после чего я четко почувствовала ее боль и хорошо так про себя выругалась. Хорошо, хоть броня Синара была почти непробиваемой, а то, боюсь, я все таки не выдержала бы и разорвала слияние души, без которого наши шансы на победу в этом бою стали бы откровенно малы. Финику так вообще пришлось приказать спрятаться, а то он стал слишком удобной мишенью для обстрела. Но уклоняться от стрел, одновременно сражаясь с двумя демонами, по правде говоря, та еще задачка. Думаю, все мы к этому моменту были живы лишь потому, что Хил имелся у каждого — пока Озриль умудрялась еще и Синара подлечивать время от времени, когда его собственного исцеления не хватало. Черт. Отвлекшись лишь на миг, дабы удостовериться в том, что наши успели улететь, я лишилась левой руки. Перед глазами все поплыло от боли. Однако такое было уже не впервые, и я смогла быстро взять контроль над телом. те же секунды, что я приходила в себя, демонов остановила Азриль, почувствовав мою боль. Одновременно с этим Синар применил ядовитое пламя, чтобы хоть как-то отвлечь тех чертей, которыми до этого занималась Азриль. Вернее, черта. Один из противников Азриль уже валялся трупом. Ну да, оно и не удивительно. Все-таки она была среди сильнейших в рядах демонов, вот только ловить нас также выслали не слабаков. Вернувшись в норму максимально быстро, я сменила Азриль и мысленным приказом отправила ее помогать Синару, который уже с трудом держался. Кинув на себя хил после очередной стрелы, я стала ловко маневрировать, танцуя с двумя демонами. Хотела попробовать использовать невидимость, после чего атаковать одного из них со спины. Однако вовремя вспомнила, что любая заминка с моей стороны в этом бою будет стоить жизни. К тому же не только мне, но и фамильярам. И вот, в попытках придумать хоть какой-то план, я поняла, что демоны вдруг превратились в пятна, как и игроки незадолго до этого. В то же время мои движения стали куда точнее и быстрее. В какой-то момент я даже подумала, что, возможно, меня направлял сам воздух. Не прошло и десяти секунд с момента, как я вошла в непонятное для себя состояние, и один из моих демонов, уже привыкший к прошлой динамике боя, упал на землю с отрубленной головой. Я же тем временем как будто погружалась в поток вселенского бытия все глубже и глубже. Тут-то, пока еще я не вошла в него окончательно, По эмоциональной связи я приказала Синару и Озрель отступать. Пора уже было переходить к плану побега. Если бы дракон перевоплотился здесь, то в него тотчас полетели бы сотни стрел с умениями как от элитного отряда эльфов, так и от игроков, прячущихся в округе. Слишком опасно. Поэтому я хотела, чтобы они отступили в безлюдное место и уже там приготовились к побегу, по пути уничтожая тех эльфов, что кинутся за ними в погоню. Я же тем временем собиралась остановить последних демонов. а Азриль, по идее, могла бы остаться со мной, однако я боялась, что Синар со своим слабым хилом может попасть в окружение. К тому же я не сомневалась в том, что у меня получится, на первый взгляд, невозможное. Вдох, выдох и, получив согласие моих фамильяров, они-то отлично понимали, что именно я хотела сделать. Я окончательно отринула ненужные мысли и отдалась новому состоянию. В тот же миг мой разум и инстинкт стали едины. Все следующие движения одновременно делала я и что-то куда большее, глобальное и как будто космическое. Мое оружие словно стало частью меня самой. Однако, что странно, ту скорость, с которой я приходила с Сюкона Лук, я не воспринимала как нечто странное. Наоборот, скорость и точность, что вдруг стали присущи моим движениям, меня абсолютно не удивляли чего, конечно, о демонах я сказать не могла. Один из них попытался преследовать сина Слоэль, однако несколько моих стрел, выпущенных как будто одновременно, заставили его остаться на месте. Я же тем временем поставила блок мечам двух оставшихся демонов и, извернувшись, выбила оружие у одного из рук. Разумеется, сразу же после этого его жизнь подошла к концу. Осталось только два противника, которые, похоже, были сильнейшими в отправленном за нами отряде, Что удивительно, ото всех стрел я теперь ворачивалась без особых проблем. Это происходило как будто на животных инстинктах. Само собой, и трудно было понять, то ли это мир замедлился, то ли все мои чувства вышли на новый уровень. Наверное, все таки последнее. Как бы там ни было, мне удавалось держаться в бою одновременно против двух демонов. Не сказать, что я побеждала, однако и расслабиться им не давала. Стрел, кстати, также явно стало поменьше. Наверняка часть эльфов отправились за моими фамильярами, но ну да об этих двух, когда они вместе особо переживать не следовало, к тому же большая часть ушастых, похоже, все-таки осталась помогать демонам в моей поимке. Видимо, сегодня я была для них главной целью. Вдруг я получила отозрели сообщение о том, что они готовы взлетать и находятся через три улицы от моей в одном переулке. Сразу же после него. Мое состояние транса прервалось, так как отныне нужно было руководствоваться разумом, а не инстинктами. Отбив очередную атаку демонов, я подозвала к себе Финика, что прятался за домом, вскочила на него и активировала ускорение лесенка еще до того, как демоны успели прийти к себе. После этого я направила фамильяра точно в место указанное Азриль, отлично понимая, что медлить нельзя, и у меня на хвосте не только демоны, но и эльфы. Учитывая то, что наши финансы к этому времени, мягко говоря, оставляли желать лучшего, решение продолжать бой стало бы самоубийством чистой воды. Все, на что мы могли рассчитывать, — это быстрый побег. Однако и тут имелись свои проблемы. Эльфов и предателей оказалось слишком много. И даже несмотря на то, что большая их часть вместе с демонами осталась позади, боюсь, избежать обстрела при взлете у нас не получится — Другими словами, вся надежда была только на хилые остатки бюджета. Меньше чем за минуту я примчалась к нужному месту, где Синар уже принял свою истинную форму и вместе со зриль отбивался от эльфов-преследователей, которых, слава всему, к этому времени было уже не так катастрофически много, как могло бы. Тем не менее, сказать, что ситуация начинала налаживаться, у меня просто язык не поворачивался — Скоординировавшись с помощью слияния души, мы созрели одновременно, запрыгнули на спину Синара. После этого я ловко закинула финика обратно в рюкзак и приготовилась отстреливаться. Синар усиленно махал крыльями, начиная стремительный подъем. А вот только эльфы внизу также не стали медлить, и в нашу сторону тотчас полетела настоящая стрел. Из-за усиленной эмоциональной связи я отлично ощутила боль дракона в этот момент и, по правде говоря, смогла подавить крик только чудом. Как же Синар при этом всем не потерял сознание, для меня осталось настоящей загадкой. Потихоньку мы продолжали набирать высоту, однако и атаки противника также не прекращались. К своему ужасу я поняла, что, несмотря на мой хил, здоровье Синара продолжало падать довольно быстро. Более того... Скорость подъема заметно уменьшилась, а значит, мы рисковали не успеть уйти до момента прибытия основных сил эльфов и демонов. Ситуацию спасла Азриль. Когда я уже чуть не предалась панике, она вытащила Сенара с того света при помощи Хила. У демона от чрезмерных усилий даже вены на шее вздулись, однако она не сдавалась до самого конца. Только тогда я по-настоящему поняла, что Азриль не только отличный боец, но и потрясающий хилер. Своей самоотверженностью и силой воли, не уступающей Эльнаре. Я, конечно, тоже своим исцелением помогала, однако 70% работы делала все же Азриль. и в какой-то момент мне показалось, что еще немногое она точно лишится чувств. Но нет, как раз таки тогда мы уже поднялись на достаточную высоту, чтобы активировать сокрытие и пуститься в полет. А эльфов сюда уже не доставали, а значит, и шанс попасть под обстрел по площади был минимальным. Тем не менее, мое сердце стало потихоньку замедлять свой бешеный ритм лишь когда дерби оказался далеко позади наконец у нас получилось перевести дух синар из за усталости летел до жути медленно пока зриль сидевшая позади каким то образом даже умудрилась заснуть прижавшись к моей спине у меня же появилось время слегка обдумать происшедшее надеюсь всем остальным также удалось улететь однако все же интересно что именно это было за состояние Сейчас, размышляя об этом на трезвую голову, я довольно быстро смекнула, в чем тут дело. Уж слишком сильно оно походило по описанию на «танец смерти» или «боевой транс», который совсем недавно освоил мой парень. С другой стороны, приписку к статам мне система не выдала, что можно было объяснить двумя вариантами. Либо я это состояние еще не до конца освоила, либо подобное уточнение отмечалось в характеристиках, когда у игрока уже имеется собственный титул. В любом случае, судя по словам Андрея, толку от этой приписки никакого, так что я не сильно расстроилась. А вот что действительно до ужаса меня злило и заставляло чуть ли не кусать локти, так это то, что нам пришлось оставить Кирилла в дербе, если, опять же, его обращение не было какой-то записью. Не стану врать. Одной из причин, по которым я предложила своим товарищам такой план побега, была надежда на то, что, разобравшись с окружившими дом предателями, я смогу отправиться на поиски Кирилла и, наконец, прижать этого ублюдка к стене. Возможно, я бы даже переправила его союзникам, хотя, скорее всего, прямо на месте и застрелила бы. Однако в итоге нам пришлось спасаться бегством, пока Кирилл в очередной раз улизнул. Да и вообще, что-то подсказывало мне, что когда люди Максима Евгеньевича через день или два придут братья-город силой, опасно оставлять его нетронутым, когда он так близко к Архангельску, Уже никого в нем не обнаружат. Предатели наверняка покинут его к этому времени и разбредутся по другим городкам, ну или же прямиком в лагерь противника, чтобы снабжать его провизией и артефактами. А в общем, это не так уж и важно, так как главное оставалось неизменным. Ни Кирилла, ни других изменников мы в городе уже не найдем. Скоро Архангельск показался на горизонте. За время полета я несколько раз попробовала связаться с Андреем однако безрезультатно. На аукционе также ничего интересного пока не было, и я могла лишь уповать на то, что Ти рассказала мне правду. Тем не менее, как бы сильно я не волновалась о своем парне, стоило нам прибыть в город Амарантового заката, и эта проблема тотчас отошла на второй план. Все потому, что я отлично понимала, какой серьезный разговор мне предстояло провести с местными лидерами. В этот раз мы не стали соблюдать правила приличия и спикировали вниз уже над городом, опустившись прямиком на крышу здания клана. Слишком уж мы были уставшими и вымотанными, чтобы беспокоиться о чувствах местных жителей и о том, что они подумают, увидев дракона своими глазами. После этого я поспешила на встречу с лидерами клана, даже не предупредив их об этом. Зинара и Азриль мне также пришлось взять с собой, несмотря на то, что они заслужили себе полноценный отдых. К сожалению, мне скоро могла понадобиться помощь их обоих». Ветром промчавшись мимо возмущенного секретаря и резко распахнув двери в кабинет Максима Евгеньевича, я застала его за письменным столом вместе с Эрнестом, который сидел напротив главы клана, и до этого что-то оживленно с ним обсуждал. Как только мы вошли, эти двое тотчас обернулись в нашу сторону с лицами, изображавшими полнейшее удивление. «Максим Евгеньевич, простите, они вошли, несмотря на...» Начал оправдываться секретарь, вбежав в кабинет вслед за нами. «Успокойся, все в порядке», — махнул рукой лидер заката, тем самым давая своему помощнику сигнал удалиться. Секретарь с исполнением распоряжения не стал медлить и тотчас закрыл двери снаружи. «Виолетта, я рад вас видеть, однако...» Максим Евгеньевич явно с трудом подбирал слова. «Как?» «Когда мы получили сообщение от своих людей о том, что вы задумали отвлечь на себя противника, по правде говоря, я уже было подумал, что мы больше вас не увидим». «Это было сложно, однако нам удалось сбежать», — произнесла я в ответ. «Лучше скажите, что с остальными. Они уже вернулись?» «Да», — ответил мне Эрнест. «Выжившие члены нашего отряда приземлились у стен города немногим раньше. Обошлось без дополнительных жертв». «Слава богу», — вздохнула я просто с огромным облегчением. «В таком случае, Максим Евгеньевич, есть одна проблема, которую нам просто необходимо решить», — заявила я, изучая лидера пристальным взглядом. «Внимательно слушаю». «Ответьте на вопрос, почему вы послали меня именно в дерби, где предатели поджидали нас в засаде? Более того, они были уверены, что в отряде буду и я. Прошу прощения за грубость, однако данный факт дает мне право предполагать, что кто-то из верхушки клана помог этому «совпадению» случиться». Понимаю. К моему удивлению, довольно быстро согласился глава. Когда мои люди сообщили, что лидер предателей обращался к вам напрямую, мы с Эрнестом пришли к такому же выводу и, более того, уже провели расследование по этому поводу, пока вы добирались до города. Вот только, боюсь, его результаты не понравятся вам так же, как и нам». Вслед за этим предисловием Максим Евгеньевич рассказал, а Синар подтвердил каждое услышанное слово слегка заметным кивком, Что, как оказалось, идея отправить нас в Дерби исходила от самого Эрнеста. Вернее, именно он озвучил ее на совещании. Разумеется, все тотчас поддержали его предложение, так как времени у нас оставалось не так уж и много, и до прибытия основной группы драконов хотелось охватить максимально возможную территорию. Ну а почему нас отправили именно в Дерби? Эрнест отметил, что этот город по сравнению с другими имел множество мелких однако сильных кланов, а значит, там могло потребоваться вмешательство высокоуровневых игроков. Ко всему прочему, Эдвард Миллер также просил закат найти мне какое-нибудь дело, чтобы я не натворила глупостей в связи с новостями об Андрее. Вот тут-то и начиналось самое интересное. Когда стали разбираться в этом деле, Эрнест с уверенностью заявил, что прийти к решению насчет меня и Дерби ему помог его ближайший помощник по имени Майк Фишер. Этот Майк сказал Эрнесту, что неплохо было бы отправить в Дерби наиболее сильный отряд, и что прибывшая к ним в делегации девушка с двумя фамильярами для этого — лучшая кандидатура. Когда же пришла очередь допросить самого Майка, вместе Эрнест с Гюстовым выяснили, что, как бы удивительно это ни было, тот не являлся предателем. Более того, им пришлось конкретно на него надавить, чтобы установить все подробности данного дела. По правде говоря, я была практически уверена в том, что у Майка в статах имелись нужные для обмана драконов специализации и вторичные характеристики. Однако ничего подобного Эрнест с компанией не обнаружили. У него была специализация ближника и ничего, хоть немного связанного с энергией Ки. Ответ же оказался настолько элементарным, что я бы до него точно никогда не додумалась. «Да?» «Майк не просто так посоветовал отправить меня в другой город, однако он ничего не знал о том, что должно было произойти в дерби. Как оказалось, парня попросили об этом за определенную плату. Один его хороший друг-торговец, которого, кстати, до сих пор не смогли обнаружить, так как он связывался с Майком по кристаллу связи, пока сам уже давно покинул город, обратился к парню за помощью, пообещав привлекательное вознаграждение. Этот торговец рассказал Майку о том, что в дерби находится один его близкий друг» о котором он очень переживал. В общем, Майк должен был обеспечить тому другу лучшее сопровождение за счет высокоуровневого игрока. Наивный парень, недолго думая, согласился, увидев возможность заработать довольно-таки хорошую сумму денег просто на раз-два. Разумеется, он и понятия не имел о том, к чему приведет его поступок. Другими словами, предатель использовал его для достижения своих целей, а он об этом даже и не догадывался. Несмотря на то, что Мэйк был виновен лишь в собственных жадности и глупости, Максим Евгеньевич решил не оставлять его без наказания и отправил в штрафной батальон. Честно говоря, меня подобные жестокие меры слегка удивили, и я уже думала поинтересоваться, а не слишком ли это. Однако вовремя прикусила себе язык. Как-никак злоупотребление властью в корыстных целях было преступлением и в нашем прошлом мире — Тут же за глупость Майка пришлось расплачиваться не только мне и фамильярам, но и другим членам отряда, притом своими жизнями. Как даже Максим Евгеньевич закончил говорить, мы все переглянулись с тревогой во взглядах. «Получается, что теперь враг перешел на новую систему разведки, при которой люди становятся шпионами, толком об этом и не зная», протянула я в полном замешательстве. «Звучит не очень обнадеживающе. «Да, это проблема, и притом большая», — согласился Эрнест. Вот представьте, что у торговой гильдии есть глава, который является предателем, а его люди — нет. Торговцы легко путешествуют между городами, и глава может свободно наплести им какую-нибудь чушь о том, что там-то нужно кому-то что-то шепнуть на ушко, там-то расставить артефакты, которые на самом деле будут предназначены для ритуалов демонов, и еще много всего. Тогда что нам делать? Контролировать всех торговцев? Как по мне, это не выход» так как подобным могут заниматься и обычные путешественники. «Верно», — согласился Эрнест. «Именно поэтому, переговорив с господином Миллером, мы пришли к тому, что будем создавать глобальную систему контрразведки ради предотвращения подобных случаев в дальнейшем. В таком случае предатели, дергающие за ниточки, не смогут скрыться от нас так легко, как сегодняшний торговец. Ко всему прочему, мы подключим к этому игроков, имеющих особое умение, позволяющие указывать местоположение других. Мои люди уже занимаются этим, так что, думаю, поимка того, кто стоит за инцидентом в дерби — лишь вопрос времени. Еще раз обсудив сложившуюся ситуацию во всех подробностях, мы с фамильярами отправились к себе в гостиницу с чистой совестью и в абсолютном молчании. К этому времени мы были слишком вымотанными, чтобы обсуждать что-либо еще и между собой. О степени нашей усталости можно судить уже потому что, придя в номер поздним вечером, синар со не вернулись к своему любимому времяпровождению, а просто завалились спать, слегка перекусив перед сном. Накормив финика, я последовала их примеру. Кажется, даже не проверила аукцион на наличие артефакта от Андрея, чтобы лишний раз не расстраиваться. Просто хотелось, чтобы этот безумный день закончился как можно скорее».